«Час двадцать Мы проехали по трассе больше тысячи миль, и пора, наконец, с нее сворачивать. По дороге, которая ведет дальше на север, к Кацкилом, ехать со скоростью 77 миль в час решительно невозможно. Но это не страшно. Радар, наш великолепный стратег, заложил в расчеты запасные полчаса, не сказав об этом нам». Тут очень красиво, уже позднее утро, и девственный лес залит солнцем. В таком свете даже кирпичные домики в деревеньках, которые мы проезжаем, кажутся новенькими. Мы с Лейси рассказываем Бену с радаром, а Марго все, что только удается вспомнить, в надежде, что это нам поможет найти ее. Напоминаем им, какая она, и самим себе тоже. Она ездит на Хонде «Цивик». Она светлая шатенка, волосы прямые, любит заброшенные здания. «У нее с собой черный блокнот», — говорю я. Бен поворачивается ко мне. «Понял, Кью, если увижу в Эгло девчонку, в точности похожую на нашу Марго, но у нее в руках не будет блокнота, я ничего предпринимать не буду. Это же самый верный признак». «Я не обращаю на него внимания. Я просто хочу побольше о ней вспомнить» вспомнить ее в последний раз с надеждой увидеть ее снова.